Глава 3. Вызов, брошенный в Нельской башне. Когда епископ Генри Бергерш, казначей Англии, явившийся в сопровождении Уильяма Монтегю, ныне графа Солсбери, Уильяма Боухена, ныне графа Нортгемптона, Роберта Уффорда, ныне графа Сеффолка, в день всех святых Переду в Париже картель короля Эдуарда III Плантагенета Филиппу VI Валуа. Этот последний, подобно царю Иерихонскому перед Иисусом Навином, расхохотался посланцам прямо в лицо. Да нет, он, наверное, ослышался. Стало быть, его юный кузен Эдуард требует, чтобы ему вручили корону Франции. Филип переглянулся с королём Наварры и с герцогом Бурбоном, с своими родичами. Он только что встал из-за стола, где обедал в их обществе, и находился в превосходном расположении духа. Его гладкие щёки, его месистый нос чуть порозовели, и не выдержав, он снова фыркнул. Если бы епископ с таким благородством опирающийся на посох Если бы трое этих английских синьоров, застывшие как изваяния в своих боевых кольчугах, явились сюда с какой-нибудь более скромной вестью, скажем, передали бы отказ своего государя выдать Франции Роббера Артуа или протестовали бы против приказа о захвате Гиени, Филипп безусловно разгневался бы, но требовать его корону Да и государство в придачу. Нет, ей-ей, это не послы, а шуты какие-то. Да-да, он не ослышался. Солического закона, оказывается, не существует. Он правит страной не на законном основании. А того обстоятельства, что пэры по доброй воле выбрали меня королем, что архиепископ Реймский вот уже девять лет как короновал меня, Это вот тоже, по вашему мнению, месье епископ не существует. С тех пор многие пэры и бароны, что выбирали вас, уже отошли в лучший мир, ответил Бергер. А те, кто ещё жив, не так уж уверены, что Господь Бог одобрил их деяния. Откинув голову, сотрясаясь всем телом, Филипп уже не сдерживаясь залился громким смехом, показав присутствующим всю свою глотку. А когда король Эдуард прибыл в Амиен принести Филиппу VI свою вассальную присягу, что ж, он и тогда не признавал его право на престол. Тогда наш король был ещё несовершеннолетним. Вассальная присяга, которую он вам принес и которая могла иметь цену лишь в том случае, если бы была одобрена регенским советом, все это дело рук изменника Мортимера, а его уже давно повесили. Ну и ну, а плом бы этому епископу не занимать стать, а ведь он был канцлером при Мортимере и первым его советником». Ведь это он сопровождал Эдуарда в Амьен и сам прочёл в соборе формулу вассальной присяги. А что он сейчас вещает теми же самыми устами, чтобы мол он, Филипп, в качестве графа Влуа приносил вассальную присягу Эдуарду, либо король Англии великодушно признаёт за своим кузеном Право на владение Валуа, Анжу, Меном и даже не оспаривает его право на перство? Воистину, слишком уж он великодушен. Но где мы, Всевышний Господь, вынуждены выслушивать подобную чепуху? Да в Нельской башне, потому что, направляясь в Винсен после пребывания в Сен-Жермене, Филипп VI остановился на денёк в этом отеле, пожалованном им своей супруге. И высли самый захудалый из его синьоров говорит: "Перейдём в большую залу или в малую гостиную с попугаями, или же будем ужинать в зелёной столовой?" То король заявляет: "Нынче я обедаю во дворце в Сите, или же в Лувре, или же у моего сына герцога норманнского в бывшем отеле Роббера Артуа. Таким образом, старинные стены Нельского отеля и ещё более древняя башня, которые было видно из окон, стали свидетелями разыгравшегося фарса. Видно, существуют такие места, как бы нарочно созданные для того, чтобы в них под видом комедий разыгрывались драмы. меняющие судьбы целых народов в той самой башне, где Маргарита Бургундская так славно развлекалась в объятиях конюшевого Деоне, обманывая своего супруга Людовика Сварливого, даже в мыслях не имея, что любовные её утехи нарушат ход французской династической иерархии. Именно здесь король Англии бросал вызов королю Франции, а король Франции От души хохотал над этим вызовом. Он до того смеялся, что почти умилился душой, ибо узнал за этим безумным посольством руку Роббера. Только один Роббер мог выдумать такой демарш. "Нет, положительно, наш молодчик крикнулся. Нашёл себе другого короля помоложе, попростодушнее, который поддаётся на его дикие выдумки". Но интересно знать, где же этому конец? Вызов одного королевства другому, заменить одного короля другим. Когда уже превзойдён предел безумия, вряд ли стоит гневаться на человека, если он перегибает палку, что, впрочем, вполне в его натуре. Где вы остановились, монсьёр епископ? Любезно осведомился Филипп VI. В отеле Шато Фитю, улица Тируар. Чудесно. Возвращайтесь туда. Повеселитесь недельку в нашем славном городе Париже, а ежели пожелаете видеть нас, и ежели есть у вас какие-нибудь не столь нелепые предложения, милости просим. Честно говоря, я ничуть на вас не гневаюсь, и раз вы взяли на себя такое поручение, И передавая его мне, даже ни разу не улыбнулись, как я успел заметить. Вы, по моему мнению, лучший из всех посланников, каких я когда-либо принимал. Филипв и впрямь не ошибся, ибо направляясь в Париж, Генри Бергерш проехал через Фландрию, и там он тайно совещался с графом Генегао, тестем английского короля с графом Гельдерландским, с герцогом Брабанским, с маркизом Юлихским, с Яковом ван Артевельде и с Иваном из Гента и про Брюгге. Он даже направил часть своей свиты к императору Людвигу Баварскому. Филипп ещё не знал, какие там происходили беседы, какие были приняты соглашения. Государь, вручаю вам кортель. Сделайте милость, вручайте, ответил Филипп. А мы сохраним эти милые листочки и будем перечитывать их как можно чаще, чтобы разогнать грусть в печальные минуты. А сейчас вам поднесут чего-нибудь выпить. Вы столько тут наговорили, что у вас должно быть совсем пересохло в горле. И он хлопнул в ладоши, вызывая пожар. Бог меня накажет, воскликнул епископ Бергерш. Я же ли я стану предателем и выпью вина у врага, которому я всем сердцем намерен причинить столько зла, сколько смогу? Тут Филипп IV снова расхохотался во всю глотку и уже не обращая внимания ни на посла, ни на троих лордов, полуобнял за плечи короля Наварского, и возвратился в свои апартаменты.